Глава пятая. Большая стирка. Телефон звонит, как по часам, ровно в восемь Вот уже третий день подряд Гуань звонит мне четко в тот момент, когда я мажу тост маслом. Я не успеваю даже толком поздороваться, как она уже тараторит. «Лебиа, спроси Саймона, как называется мастерская стерео?» «Что стряслось с твоим стерео?» трелось А, оно шумит». Да-да, я включаю радио, а там только шш. А ты пыталась настроить чистоту? Да-да, я часто настраивала. Может, отойдешь подальше от стерео. Не исключено, в тебе сегодня слишком много статического электричества. По прогнозу обещали дождь. Ладно, ладно, я попробую, но на всякий случай позвони Саймону и спроси имя мастерской. Я в хорошем настроении. Интересно, как далеко сможет зайти гуань в своей хитрости. Ой, я же знаю одну мастерскую. Я на ходу придумываю подходящее название Богус Бумбастикс на Маркет стрит. Я практически слышу, как крутятся шестеренки в мозгу Гуань. Наконец, она смеется. Ты плохая девочка, лжунишка, нет такого имени. А у тебя нет никаких проблем со стерео, хмыкаю я. Ладно, ладно. «Позвони Саймону, скажи. Гуань, — говорит, — с днем рождения!» Вообще-то я и сама ему собиралась позвонить и поздравить. «Ты плохая. Мучаешь меня и смущаешь». Она хрипло смеется, потом аха это говорит. «Когда позвонишь Саймону, то сразу позвони Ма». «А что такое? Тоже стерео сломалось?» «Не шути так. У нее сердце плохо себя чувствует». «Что случилось?» Я встревожилась. «Что-то серьезное?» «Так грустно! Помнишь ее нового бойфренда? Дай мне гофре!» Жофре, жо по слогам произношу я. «Ой, а я всегда так запоминала! Это все он наделал! Оказалось, что уже женатый! На дамочке из Чили! Она явилась, взяла его за ухо и увела домой!» «О, нет!» — радость прилила к моим щекам, Я мысленно дала себе пощечину. Да-да, Ма очень злая. На прошлой неделе она покупала билеты на круиз. Этот гофрей ей сказал, заплати свои карты, я все верну. Теперь ни оплаты, ни круиза, ни возврата. Ах, бедная Ма, всегда выбирает не тех мужчин. Эй, может, я попробую быть ей свахой? Я выберу лучше, чем она сама. Если найду хорошую пару, то мне принесет удачу. А если плохую? Тогда я все исправлю. Мой долг. Когда мы попрощались, я подумала о долге Гуань. Неудивительно, что она рассматривает мой грядущий развод как личную и профессиональную неудачу. Гуань все еще считает, что она наша ментальная Мейпо, то есть сваха. Вряд ли у меня есть право разубеждать ее. Ведь это я попросил ее втолковать Саймону, что мы предназначены друг другу судьбой. С Саймоном Бишепом я познакомилась больше 17 лет назад. В тот момент в нашей жизни мы были готовы возложить свои надежды на всякую ерунду. Верили в силу пирамид, бразильских амулетов в виде фиги, даже в советы Гуань и ее призраков. Мы оба были ужасно влюблены. Я в Саймона, он в другую девушку. Другая девушка умерла еще до того, как я встретила Саймона, хотя я узнала об этом только три месяца спустя. Я приметила Саймона на семинаре по лингвистике в Калифорнийском университете в Беркли в весеннем семестре 1976 года. Я сразу выделила его, потому что, как и у меня, у него было имя, которое не соответствовало азиатским чертам лица. Студентов полукровок тогда было куда меньше, чем сейчас, и когда я смотрел на него... У меня было ощущение, что я вижу своего двойника мужчину. Мне стало интересно, как взаимодействуют гены, почему в одном человеке доминирует один набор расовых признаков, а в другом такого же происхождения нет. Однажды я встретила девушку по фамилии Чан. Она была голубоглазой блондинкой и устала всем объяснять, что ее не удочерили. Ее отец был китайцем. Я полагала, что предки отца тайно крутили шуры-муры с британцами или португальцами в Гонконге. Я была как то девушка. Мне всегда приходилось объясняться по поводу фамилии, почему я не похожа на Лагуни. Вот мои братья выглядят почти итальянцами. Их лица более угловатые, чем мое. Волосы слегка вьются и куда светлее. Саймон не напоминал представителя какой-то конкретной расы. Он был идеально сбалансированной смесью, Наполовину гавайско-китайской, наполовину англо-американской с влиянием разных генов, а не разбавлением. Когда в нашей группе по лингвистике сформировались учебные подгруппы, мы с Саймоном попали в одну и ту же. Мы не упомянули то, что мы так явно разделяли. Я помню, как он впервые заговорил о своей девушке, потому что я надеялась, что у него ее нет. Пятеро из нас зубрили вопросы контрольной перечисляла признаки этрусского — мертвый язык, изолированный, не связанный с другими языками. В середине перечисления Саймон выпалил. «Моя девушка Эльза на стажировке в Италии видела эти невероятные этрусские гробницы». Мы посмотрели на него, типа, и че с того? Заметьте, Саймон не сказал «моя девушка», которая, кстати, такая же мертвая, как этрусский язык. Он упомянул о ней вскользь, как будто она жива-здорова, путешествует по Европе и присылает открытки из Тосканы. После нескольких секунд неловкого молчания он смутился и забормотал, как делают люди, когда их застают разговаривающими с собой на улице. «Бедный парень», — подумал я. И в этот момент струны моего сердца зазвенели. После занятий мы с Саймоном часто по очереди покупали друг другу кофе в берлоге. Там мы вливались в гул сотни других изменяющих жизнь бесед. Мы обсуждали примитивизм как концепцию западного толка, мангреализацию как единственный долгосрочный ответ расизму, иронию, сатиру и пародию как глубочайшие формы правды. Он сказал, что хочет создать свою собственную философию, которая направит всю его жизнь и внести субстантивные изменения в этот мир». Той ночью я нашла в словаре слово «субстантивный», а потом поняла, что тоже хочу настоящей жизни. И рядом с Саймоном возникало ощущение, как будто тайная лучшая часть меня наконец вырвалась на свободу. Я встречалась с другими парнями, которыми меня влекло, но эти отношения редко выходили за рамки обычных приятных моментов. Печеринки допоздна, пьяный трёп, а иногда и секс. Все это вскоре становилось таким же затхлым, как дыхание с утра. С Саймоном я смеялась сильнее, думала глубже, более страстно относилась к жизни за пределами собственного закутка. Мы могли обмениваться идеями, как профессиональные теннисисты ударами. Мы боролись с разумом друг друга. Мы раскапывали прошлое друг друга с упоением психоаналитика. Мне казалось, что даже жутковато, сколько у нас было общего. Мы оба потеряли одного из родителей до пяти лет, Саймон маму и отца. Оба завели в детство черепашек, которые погибли геройской смертью. Про моих вы помните? А черепашки Саймона умерли после того, как он нечаянно уронил их в бассейн с хлорированной водой. Мы оба в детстве были одиноки, нас поручили заботам няник. Его опекали незамужние сестры матери, а меня — Гуань. «Моя мама оставляла меня с девицей, которая разговаривала с призраками», — как-то рассказала ему я. «Господи, я удивлен, почему ты не стала более психованной, чем уже есть». Мы рассмеялись. У меня кружилась голова от того, что мы высмеивали то, что когда-то причиняло столько боли. «Моя мамуля», — добавила я, — «типичный социальный работник, одержимая идеей помощи незнакомцам и игнорирует своих домашних» она скорее пойдет к маникюрше чем пошевелит пальцем чтобы помочь детям саймон перебил да даже легкое пренебрежение может причинить боль на всю жизнь именно так я и чувствовала, просто не могла облечь это в слова и тут он сжал мое сердце в тиски может недостаток внимания и закалил тебя сделав такой сильный я с жаром закивала а он продолжил я так подумал потому что моя девушка ну, ты помнишь, Эльза, лишилась обоих родителей в младенчестве. Это раз речь зашла о силе воли. Вот так мы и проводили время вместе, будучи близки во всех отношениях до определенного момента. Я ощущала, что нас тянет друг к другу. Но с моей стороны это был сильный сексуальный импульс, а со стороны Саймона скорее прилипание из-за статического электричества, от которого он мог с легкостью избавиться. «Эй, Лагуни!» — говорил он и клал мне руку на плечо. «Я на последнем издыхании, мне пора. Если хочешь пробежаться по конспектам в выходные, то звякни». После этих беззаботных прощений я плелась обратно в свою квартиру. Мне нечем было заняться в пятницу вечером, потому что я отказалась от свидания, надеясь, что меня пригласит Саймон. К тому времени я, как дурочка, втрескалась в Саймона, смотрела на него влюбленным взглядом, не к месту хихикала и растеряла остатки мозгов. Частенько я лежала в постели, с отвращением изнывая от нерастраченного желания. Я задавалась вопросом. Я рехнулась? Это нужно только мне? Конечно, у него есть девушка, ну и что? Как всем известно, когда ты учишься в колледже и в голове крутится миллион всяких мыслей, нынешняя пассия может за одну ночь превратиться в бывшую. Но Саймон, похоже, не замечал, что я с ним флиртую. «Знаешь, что мне в тебе нравится?» — спросил он меня. «Ты относишься ко мне как к другу. Мы можем говорить обо всем на свете, и нам ничто не мешает». «В каком смысле ничто?» «Ну, тот факт, что мы противоположного пола». «Правда?» Я изобразила удивление. «Ну, то есть я-то девушка, а про тебя даже не уверена». И тогда мы оба заходились хохотом. По ночам я от злости плакала, ругая себя за то, что я такая дура. Я много раз клялась отказаться от всякой надежды на роман с Саймоном, как будто можно приказать сердцу. Но, по крайней мере, я умела делать хорошую мину при плохой игре и продолжала играть роль веселой доброй подружки, слушая его с улыбкой на лице и с судорогой в сердце. Я ждала худшего. И, конечно же, рано или поздно он упоминал об Эльзе, как будто зная, что я про нее думаю». Через три месяца мазохистских попыток я знала подробности жизни соперницы. Она жила в Солт-Лейк-Сити, где они с Саймоном выросли, ссорясь друг с другом с пятого класса. Что у нее был двухдюймовый шрам позади левого колена, по форме и цвету напоминающий дождевого червя, таинственное наследие младенчества. Что она любит спорт, плавала на байдарках, путешествовала с рюкзаком и была опытной лыжницей что она была музыкально одаренной, подавала надежды как композитор, училась у Артура Болсома в известном летнем музыкальном лагере в Блюхилл, штат Мэн. Эльза даже написала собственную вариацию на тему вариации Гольдберга. «Да ты что!» восклицала я в ответ на каждый комплимент в адрес этой девицы. «Это потрясающе!» Странно, что он продолжал говорить о ней в настоящем времени. «Естественно, я считала, что она жива, Как-то раз Саймон сказал, что у меня на зубах осталась губная помада, и когда я поспешно стерла ее, добавил. А вот Эльза не красится, даже помадой не пользуется. Она не верит в макияж. Мне хотелось заверещать, а что тут верить? Ты или красишься, или нет. К тому времени мне захотелось поколотить ее, эту девицу, настолько нравственно чистую, что она должна была быть самым гнусным гоминидом, когда-либо ходившим по планете Земля в ботинках из искусственной кожи. Даже будь Эльза милой, это не имело бы значения, я бы все равно ее презирала. Мне казалось, Эльза не заслуживала Саймона. Почему он достался именно ей, вместе с другими благами жизни? Она заслужила олимпийскую золотую медаль за метание диска. Она заслужила Нобелевскую премию мира за спасение умственно отсталых детенышей китов. Она заслужила того, чтобы играть на органе в мормонском табернакальном хоре. Саймон, с другой стороны, заслуживал меня, девушку, которая помогла бы открыть тайники его души, секретные проходы, которые Эльза забаррикадировала постоянной критикой и неодобрением. Стоило мне похвалить Саймона, например, заявить, что он изрек что-то важное, он начинал отнекиваться. И так думаешь. Эльза говорит, что одна из моих самых больших ошибок заключается в том, что я соглашаюсь со всем, что «приятно и легко», и недостаточно хорошо все обдумываю. Не верь всему, что говорит Эльза. Ага, это она тоже говорит. Она ненавидит, когда я просто принимаю все, что мне преподносит как правду. Она считает, что нужно доверять собственной интуиции, вроде того парня, который написал Волдена, как его там, Торо. В любом случае, Эльза считает, что важно спорить, докапываться до сути того, во что мы верим и почему. Ненавижу спорить. Я не имею в виду спор в форме ссоры. Скорее, такие споры, как у нас с тобой. Меня бесило, когда меня с кем-то сравнивали, да еще и не в мою пользу. Я пыталась кокетничать. И о чем же вы с ней спорите? Например, несут ли знаменитость и ответственность как символы эпохи, а не только как люди. Помнишь, когда Мухаммед Али отказался от призыва в армию? Разумеется, соврала я. Мы с Эльзой сошлись во мнении, что он молодец, раз выразил личную позицию против войны. Но затем он возвращает себе титул чемпиона в супертяжелом весе, а позже президент Форд приглашает его в Белый дом. Эльза сказала, «Ты можешь в это поверить?» Я ответил, «Черт, если бы меня пригласили в Белый дом, я бы тоже пошел». «К президенту-республиканцу? В год выборов?» Она написала ему письмо. Президенту? «Нет, Мухаммуду Али». «Ах, ну да, конечно». Эльза говорит, «Нельзя просто рассуждать о политике или смотреть новости по телевизору. Нужно что-то предпринять, иначе ты часть этого». «Часть чего?» «Лицемерие. Это то же самое, что и коррупция». Я представила Эльзу, похожую на Пэтти Херст, в берете и военной форме с автоматом на бедре. Она считает, что все люди должны занимать активную нравственную позицию. В противном случае через 30 лет или меньше наступит конец света. Многие наши друзья говорят, что она пессимистка, но Эльза думает, что она настоящая оптимистка, потому что хочет что-то сделать, чтобы изменить мир к лучшему. Если подумать, она права. Пока Саймон откровенничал относительно нелепых идей Эльзы, я мечтательно анализировала его черты, насколько он похож на хамелеона. Его лицо менялось. С гавайского на ацтекское, с персидского на сиу, с бенгальского на балийское. Как-то раз я спросил его, что за фамилия такая, Бишоп. Да это все миссионеры-чудаки со стороны. Я происхожу из семьи Бишоп, семьи, прославившейся на острове Оаху. Мои предки приплыли на Гавайи в XVIII веке, чтобы обратить прокаженных язычников, А затем женились на королевских особах и стали владельцами половины острова. Ты шутишь? К сожалению, мы не унаследовали ничего из богатств. Ни тебе ананосовые рощи, ни поле для гольфа. Со стороны матери у меня гавайско-китайские корни с парой принцесс в генофонде. Но опять же без доступа к пляжной собственности. А потом он рассмеялся. Эльза однажды сказала, что от миссионерской ветви моей семьи я унаследовал слепую веру, а от королевской гавайской стороны склонность использовать других для удовлетворения собственных потребностей, а не зарабатывать на это самостоятельно. Я не думаю, что это правда. Все эти разговоры о наследственной природе, как будто нам суждено вырастать, становясь кем-то определенным и ничего не поменять. Эльза никогда не слышала о детерминизме. Саймон выглядел озадаченным. «Хм...» — задумчиво протянул он. На мгновение я почувствовала удовлетворение от победы над конкуренткой тонким и ловким ходом. Но затем он заметил. Разве доктрина детерминизма не говорит, что все события, даже человеческий выбор, следуют естественным законам? То есть это как бы согласуется с мнением Эльзы? Я имею в виду, запинаясь, пробормотала я, пытаясь вспомнить то, что бегло просмотрела к лекции по философии. Я имею в виду, а как мы определяем естественное? Кто может сказать, что естественно, а что нет? Я трепыхалась, пытаясь удержать свое жалкое я над водой. А у нее самой какое происхождение? Ее родители — мормоны, но они удочерили ее, когда ей был годик, дали ей имя Элси, Элси Мари Вандерворд. Она не знает, кем были ее биологические родители. Но с шести лет могла, раз услышав какую-то мелодию, затем сыграть ее точно нота в ноту. Особенно она любила музыку Шопена, Подеревского, Мендельсона, Гершвина, Копленда и еще кого-то, я уже подзабыл. Позже она обнаружила, что все они или поляки, или евреи. Разве это не странно? Тогда она решила, что она, вероятно, польская еврейка и начала называть себя Эльзой, а не Элси. «Я люблю Баха, Бетховена и Шумана, но это не делает меня немкой», — пошутила я. Дело не только в этом. Когда ей было десять, произошло нечто очень странное, но я клянусь, это правда, потому что отчасти был свидетелем происходящего. Эльза сидела в школьной библиотеке, или стала энциклопедию и увидела фотографию какого-то плачущего ребенка и его семьи в окружении солдат надпись гласила что это евреи которых везут в Освенцим. она не знала где находится освенцем и даже не знала что это концлагерь но она физически почувствовала что то ужасное от чего задрожала и задохнулась а потом рухнула на колени и начала нараспев произносить что то типа то швенэн шим о шве эн шим библиотекарша встряхнула эльзу за плечи но она не могла остановиться тогда ее потащили к школьной медсестре миссис Шнибаум. А миссис Шнибаум, полька, услышав, что именно скандирует Эльза, жутко перепугалась. Она думала, что Эльза решила подшутить над ней. Оказалось, так произносится название освенцем по-польски. После того, как Эльза вышла из транса, она знала, что ее родители были польскими евреями, пережившими освенцем. В смысле она знала? Просто знала и все. Так ястребы умеют парить в воздушном потоке, а кролики замирают от страха. Этому знанию нельзя научить. Она объяснила, что воспоминания ее матери передавались из сердца в матку и теперь неизгладимо отпечатались на стенках ее мозга. «Да ладно тебе!» — перебила я. «Говорит, прям как моя сестра Гуань». «И что?» «Она просто выдумывает на ходу теорию, которая соответствовала бы тому, во что она верит». В любом случае, биологический инстинкт и эмоциональная память не одно и то же. Может быть, Эльза читала или слышала об освенцами раньше, а потом забыла. Знаешь, как люди смотрят старые фотографии или фильмы, а потом считают, что это были их собственные воспоминания. Или у них возникает дежавю. И это просто плохой синапс, передающий непосредственное сенсорное восприятие в долговременную память. Она внешне хоть похожа на полячку или еврейку, Когда я это выпалила, у меня появилась опасная мысль. — А у тебя есть ее фото? — спросила я самым обыденным тоном. Пока Саймон искал свой бумажник, я чувствовала, что сердце мчится, как гоночная машина, готовясь противостоять сопернице. Я боялась, что Эльза окажется писанной красавицей. Нечто среднее между Ингрид Бергман, освещенной огнями взлетно-посадочной полосы аэропорта, и Лорен Беккл с угрюмым видом, сидящей в прокуренном баре. На фотографии, сделанной на улице, была изображена девушка в приглушенном свете сумерек. Вьющиеся волосы, обрамляющее угрюмое лицо, длинный нос, по-детски маленький подбородок, выпеченная нижняя губа, будто ее подловили на полуслове так что она походила на бульдога. Она стояла рядом с походной палаткой, подбоченись, уперев ладони в толстые бедра. Ее обрезанные джинсы были слишком узкими, отчего в промежности собирались в резкие складки. На ней была футболка с надписью «Ставь власть под сомнение», выполненная кривыми буквами, обтягивающая внушительных размеров бюст. Я подумала про себя, ну почему? Она даже не сногсшибательная, даже не симпатичная девулька с курносым носиком. Она совершенно пресная, как сосиска без горчицы. Я пыталась сдержать улыбку, но готова была станцевать польку от радости. Понятно, что сравнивать себя с Эльзой по фотографии поверхностно и неуместно, но я не несказанно обрадовалась, решив, что я и краше, и стройнее, и куда более стильная. Не нужно быть поклонником Шопена или Подеревского, чтобы понять, что Эльза происходила от славянских крестьян. Чем больше я смотрела, тем больше радовалась. Наконец-то демоны моей неуверенности не более опасны, чем ее коленные чашечки. Какого черта Саймон нашел в ней? Я старалась быть объективной, посмотреть на соперницу с мужской точки зрения. Она была спортивная, это да. Разумеется, производила впечатление умной, но в пугающей, неприятной манере. Грудь у нее куда больше моей, и здесь очко могло быть в ее пользу, если Саймон настолько туп, чтобы вожделеть эти арбузы, которые когда-нибудь отвиснут под силой тяжести до пупа. Можно сказать, что глаза у нее были интересные, раскосые, кошачьи. Хотя, если присмотреться, они казались тревожными, а под ними были заметны темные круги. Эльза смотрела прямо в камеру, и ее взгляд был одновременно проницательным и пустым. Выражение лица говорило о том, что она познала тайны прошлого и будущего, и эти тайны были печальны. Я пришла к выводу, что Саймон просто спутал преданность с любовью. Он ведь знал Эльзу с самого детства. В определенной степени это вызывало восхищение. Я сунула ему фотографию, стараясь не выглядеть самодовольной. Она кажется ужасно серьезной. Унаследовала это от польских евреев? Саймон изучил фото. Она может быть забавной, когда хочет. Может пародировать кого угодно. Жесты, речь, акцент. Она веселая, может быть, иногда. Но... Он сделал паузу, подбирая слова. Но ты права. Эльза много размышляет о том, как сделать мир лучше, почему так и как должно быть, пока не впадает в ступор. Она всегда была такой угрюмой, серьезной, можно даже сказать, подавленной. Я не знаю, откуда это в ней. А порой, может быть, «Безалаберный, что ли?» Саймон замолчал, казался и, словно бы Эльза предстала перед ним в новом свете, и он увидел, что черты ее не слишком привлекательны. «Я копила эти наблюдения как оружие, чтобы использовать в будущем. В отличие от Эльзы, я стану настоящей оптимисткой. Я предприму решительные действия. В отличие от мрачной соперницы, буду жизнерадостной». А Саймона буду не критиковать, а восхищаться его проницательностью. Я бы даже заняла активную политическую позицию. Я буду постоянно хохотать, демонстрируя Саймону, что общение с родственной душой не всегда грусть и мрак. Я была полна решимости вырвать ее из сердца Саймона. Увидев фотографию Эльзы, я решила, что ее легко будет оттеснить. «Эх, дурочка, не знала я, что придется спасать Саймона» из когтей призрака. Но в тот день я была так счастлива, что даже приняла приглашение Гуань прийти на ужин. Я принесла свое белье постирать и из вежливости сделала вид, что прислушалась к ее совету. — Либиа, дай, я сама сделаю. Ты же не умеешь пользоваться мою стиральную машину. мыло чуток, не слишком горячая вода и всегда выворачивай карманы. — Либиа, ай-ай, почему у тебя столько черной одежды? Тебе надо носить яркие оттенки, цветочки, горошек. Лиловые тебе отлично подойдут. Белые мне не нравятся. Не из-за суеверий. Некоторые думают, что белые означает смерть. Не так. В мире инь очень-очень много таких цветов, какие ты и не знаешь, потому что их обычными глазами не увидеть. Ты должна использовать свои секретные чувства, обострять их, когда ты полна настоящих эмоций и воспоминаний, Грустных, и радостных. Иногда грусть и радость проистекают из одного источника. Ты знала? В любом случае, белый мне не нравится, он легко пачкается и трудно отстирать. Непрактично. Я это знаю, потому что в прошлой жизни я много стирала. Это был способ оплатить свою комнату в доме торговца-призрака. В первый день каждой недели мне приходилось стирать. Во второй день я гладила то, что настирала. В третий день чистила обувь и штопала одежду. В четвертый подметала двор и все проходы. В пятый мыла полы и протирала от пыли мебель в доме Господнем. Шестой день был посвящен важным делам. Мне больше всего нравился шестой день. Вместе с мисс Баннер мы ходили по деревне, раздавая брошюру под названием «Благая весть». Несмотря на то, что в газете были английские слова, переведенные на китайский язык, я не могла их прочитать. Поскольку я не умела читать, то не могла научить мисс Баннер. И в бедных кварталах тоже никто не умел читать. Но люди охотно брали эти брошюры. Они набивали ими зимнюю одежду. Накрывали тарелки с рисом, чтобы защитить от мух. Заклеивали ими трещины в стенах. Каждые несколько месяцев приплывала лодка из кантона, и привозил новые коробки с брошюрами каждую неделю шестой день мы были заняты раздачей брошюр и не знали что эти брошюры принесут много проблем мы возвращались в дом торговца призрака довольные и с пустыми руками и лаулу устраивал для нас небольшое представление он взбирался на крышу и быстро шел по краю а мы ахали и кричали не упадите потом он поворачивался брал кирпич и клал его себе на голову, ставил на кирпич чашку, сверху миску, тарелку и еще кучу всяких предметов разного размера и веса. Он снова ходил по самому краю, а мы кричали и смеялись. Я думаю, Лаулу всегда пытался оправиться после того случая, когда он рухнул в воду с мисс Баннер и ее сундуком. Седьмой день, разумеется, предназначался для похода в Дом Бога. Затем во второй половине можно было отдохнуть, поболтать во дворе, понаблюдать за закатом, звездами или грозой. Иногда я срывала листья с куста, который рос во дворе. Лаулу всегда поправлял меня. Это не куст. Это священное дерево. Смотри. Он стоял, раскинув руки, как призрак, идущий в ночи, утверждая, что дух природы теперь перетекает из ветвей куста в него. Вы едите листья, обретайте мир, гармонию и плевать вам на остальных. Поэтому каждую неделю на седьмой день я заваривала из листьев чай, как благодарность Лаулу за его представление. Мисс Баннер тоже пила немного. Каждую неделю я говорила. Эй, Лаулу, ты прав, чай из этого куста успокаивает. Это не просто какой-то куст, облюбованный собаками. Это священное, мать его, дерево. Как видишь, листья с этого куста не помогли ему вылечиться от сквернословия. Это очень плохо. После седьмого дня снова наступал первый, и все повторялось. Как я уже говорила, мне приходилось стирать грязную одежду. Я это делала в большом огороженном переходе рядом с кухней. Вымощенный камнем пол был открыт небу, но находился в тени большого дерева. Все утро я готовила большие чаны с водой и известью. Два, потому что миссионеры не разрешали мне, чтобы мужские и женские вещи плавали вместе в одной и той же горячей воде. Одну воду я надушила камфорой, другую — корой кассии, которая пахнет корицей. То и другое хорошо отпугивает моль. В камфорной воде я кипятила белые сорочки и секретной поддевки пастора Аминя и доктора Хватит а еще их постельное белье и тряпки, которыми они вытирали носы и лбы. В чане с кассией я кипятила блузки, секретные поддевки дам, их белье и тряпки, предназначенные для женских носов. Я клала мокрую одежду на колесо старой каменной мельницы, затем перекатывала камень, чтобы отжать воду, затем складывала выжатую одежду в две корзины, мужскую и женскую, по-прежнему раздельно оставшуюся воду с кассией выливала на кухонный пол, а камфорную — на пол коридора. А потом я тащила корзины через ворота в заднюю часть, где у стены стояли два сарая, один для мула, другой — для буйволицы. Между двумя навесами тянулась очень туго натянутая веревка. Там я развешивала белье. Слева от меня была еще одна стена и ворота, которые вели в огромный сад для прогулок, окруженный высокими каменными стенами. Это было прекрасное место, когда-то о нем заботились многие садовники, а теперь заброшенное и дикое. Каменные мосты и декоративные скалы еще стояли, но пруды под ними высохли, рыбы не было, остались только водоросли. Все перепуталось между собой. Цветущие кусты, ветки деревьев, сорняки и лианы — Дорожки на протяжении всего года были усыпаны листьями и цветами и казались моим пяткам такими прохладными и мягкими. Тропинки петляли удивительным образом, отчего я фантазировала, будто поднимаюсь обратно на чертополоховую гору. На вершине одного из холмов хватило места для небольшого павильона, где стояли каменные скамейки, поросшие мхом. Посреди каменного пола виднелось выжженное пятно. Из этого павильона я Выглядывала через стену, видела деревню, известняковые пики и проход в соседнюю горную долину. Каждую неделю, перестирав гору одеждой, я вымачивала утяные яйца в остатках извести и закапывала в саду, чтобы они приготовились. А потом стоял в павильоне, притворяясь, что мир за стеной принадлежал мне. Я так делала несколько лет, пока однажды Лаулу не застукал меня в павильоне. Он предупредил. — Ай-ну-ну-му, не ходи больше туда, там в павильоне умер торговец Пунти. Лаулу рассказал, что однажды торговец стоял там вечером, оставив четырех жен внизу. Он посмотрел на небо и увидел тучу черных птиц. Торговец проклял их, а затем вспыхнул, как факел. «Васа — Васа, костер ревел, жир торговца шкварчал и брызгал. Внизу подвывали перепуганные жены, вдыхая резкий запах жареного перца чили и чеснока. Вдруг огонь погас, а дым принял облик торговца, а потом развеялся. Когда его жены подкрались к павильону, то не нашли пепла, остались только его ноги и сапоги, а еще запах ужасный и приятный одновременно. После того, как Лаулу поведал мне это, Я принюхивалась всякий раз, когда вешала белье и когда шла в сад закапывать яйца. Я чувствовала запах камфоры, кассии, опавших листьев и цветущих кустов. Но в тот день, о котором я сейчас говорю, мне показалось, что я ощутила запах торговца-призрака, смесь страха смерти, очень сильного, а еще холод и чеснок, может быть, еще немного уксуса. Это был сезон сильной жары, Месяц, когда цикады вылезают наружу после четырехлетнего пребывания в земле. Они пели. Самцы кричали самкам, каждый старался переорать остальных. Я не сводила единственного глаза с ворот на случай, если торговец-призрак ищет свои ноги. Я услышала шорох, шорох сухих листьев, треск веток, а потом черные птицы вылетели из кустов и разлетелись по небу. Цикады умолкли. Я вся задрожала, хотела убежать, но в моей голове раздался голос призрачной разбойницы. Испугалась? Как можно бояться торговца пункти без ног? Зайди внутрь и посмотри, где он. Мне было и страшно, и стыдно, что я испугалась. Я осторожно подошла к воротам и заглянула внутрь. Потом я проскочила по каменному мосту мимо высохшего пруда, к холмам вверх. И вниз цикады застрекотали, я остановилась, понимая, что они скоро замолкнут. Под их песню я бежала и останавливалась, и снова бежала, пока не оказалась у подножия холма, где стоял павильон. Я обошла павильон и уставилась на человека, сидящего на каменной скамье и поедающего крошечный банан. Я никогда не слышала, чтобы призраки ели бананы. Конечно, с тех пор... Другие призраки утверждали, что иногда притворяются, будто едят бананы, но не такие лежалые и потемневшие, как у этого человека. Увидев меня, мужчина вскочил на ноги. У него было своеобразное, но изысканное лицо, не китайское и не иностранное. И он носил одежду джентльмена. Я видела этого человека раньше, это точно. Потом я услышала звуки, доносившиеся с другой стороны холма, журчание воды по камням, чьи-то вздохи, шуршание листьев под чьими-то ногами. Блеснул серебряный набалдашник трости, показалось измученное лицо и обладателя. Он застегивал множество пуговиц на брюках. Это был генерал Капюшон, а элегантный мужчина с бананом — половинчатый человек по прозвищу Ибань. — Васа! Это тот человек, о возвращении которого к мисс Баннер я молилась. Правда, потом я молилась, чтобы он держался от нас подальше, но, видимо, успела попросить Господа не так много раз. Капюшон что-то пролаял и баню, а тот обратился ко мне. «Маленькая мисс, этот джентльмен — знаменитый генерал Янки. Не это ли дом, где живут иностранцы, поклоняющиеся Господу?» Я не ответила. Я вспомнила, что сказал человек, вернувшийся на чертополоховую гору. Генерал Капюшон предал Хакка. Я увидела, что генерал уставился на мои ботинки. Он снова заговорил, и Ибань перевел. «Дама, которая подарила вам эти кожаные туфли, хорошая подруга генерала. Она очень хочет его увидеть». Так туфли на моих ногах привели двух мужчин к мисс Баннер. Ибань оказался прав. Она была счастлива видеть генерала Капюшона. Она обвела его шею руками и позволила поднять ее в воздух. Она сделала это прямо перед пастором Аминем и миссис Аминь, которые, хотя и были мужем и женой, никогда не прикасались друг к другу, даже в своей комнате. Так мне сказал лаулу Поздно ночью, когда все должны были спать, но никто не спал. Мисс Баннер открыла дверь, и генерал Капюшон проскользнул в ее спальню. Все слышали это, ведь у нас не было окон, только... «Деревянные экраны». Я так и знала, что мисс Баннер позовет генерала к себе. Ранее тем же вечером я открыл ей, что Капюшон предал народ Хака, так что он предаст и ее. Она очень рассердилась, как будто я говорила это, чтобы проклясть ее. Она сказала, что генерал был героем, что он оставил ее в кантоне только для того, чтобы помочь почитателям Господа. Тогда я пересказала то, что поведал человек, вернувшийся на чертополоховую гору. Генерал Капюшон женился на дочери китайского банкира из-за золота. Она сказала, что мое сердце гниль, а мои слова черви, питающиеся сплетнями, и если я поверю в эти гадости про генерала, то перестану быть ее верной подругой. Я спросила, если вы во что-то уже верите, разве можно резко остановиться? Если вы уже чья-то верная подруга, как можно перестать ею быть? Она не ответила. Ночью я услышала звук музыкальной шкатулки, которую ей в детстве подарил отец. Я слушала музыку, от которой слезы струились по щекам, миссис Аминь, но сейчас под эту музыку мужчина целовал девушку. Я слышала, как мисс Баннер ахает снова и снова. Ее счастье было так велико, что вылилось через край, просочилось в мою комнату и обернулось слезами печали. Я снова начала стирать угонь дома. Обычной стиркой у нас занимался Саймон. Это было одним из приятных моментов в браке. Ему нравилось собираться в доме, застилать свежие простыни и разглаживать их на кровати. С тех пор, как он ушел, мне пришлось самой стирать свою одежду. В подвале моего дома есть прачечное самообслуживание, но меня раздражает затклый воздух и тусклый свет. Такая атмосфера плохо сказывается на моем воображении. Ну и гуань тоже подбешивает. Всегда жду, пока не закончатся все чистые трусы. Тогда я гружу в багажник три мешка с бельем и еду на Бальбоа-стрит. Даже сейчас, засовывая выстиранную одежду в сушилку гуань, я вспоминаю об истории, которую она рассказала мне в тот день, когда я так надеялась на любовь. Когда она дошла до того, что радость перешла в печаль, я заявила. Гуань! Я не желаю больше это слышать». «А? Почему?» «Меня это бесит. Я не хочу портить себе настроение». «Может быть, я тебе больше скажу? Не бесись. Видишь, какую ошибку допустила мисс Баннер?» «Гуань», — перебила я. «Я не хочу слышать о мисс Баннер». «Какая сила! Какое облегчение!» Я была поражена, насколько Саймон сводил меня с ума. Я сумела противостоять Гуань. Я смогла сама решить, кого мне слушать и почему. Я могла бы быть с кем-то вроде Саймона, приземленным, логичным и здравомыслящим. Я никак не ожидала, что он тоже наполнит мою жизнь призраками».